и заговорил вполголоса с Дебальменом об артистках театра, сообщая о них самые интимные сведения. «Откуда ты знаешь? Откуда ты знаешь?» — все больше краснея, беспрестанно спрашивал Дебальмен. Иванчук только пожимал плечами. Шталь усиленно зевал. Ему очень хотелось послушать. «Да быть не может. Верно тебе говорю». дебельльмен вдруг толкнул его в бок показывая глазами в сторону к ним неторопливо подходил седой как лунь красивый старик с очень умным и привлекательным лицом в коричневом суконном кафтане сшитым шелковым жилетом манжетами и брыжами. голова у него слегка тряслась это был знаменитый актер дмитревский здравствуй здравствуй дуся моя ласково говорил он каждому Что инспектора не видал? «Где инспектор?» «Они у краскатеров, — Иван Афанасьевич сказал почтительно Бахус. А Алексей Семенович в своей уборной. Пьян? — деловито спросил Дмитревский. «Не иначе как, — Иван Афанасьевич». Дмитревский вздохнул. «Жаль, талант какой! — сказал он. «Так я к нему пройду». — Скажи инспектору, чтоб засел, Дуся моя, — добавил он, исчезая за декорациями. — Экой маркиз, — сказал с жаром де Бальмен, очень довольный тем, что увидел вблизи Дмитревского. — По маркизисте настоящих маркизов, — подтвердил Шталь. — А кто это пьян? — Яковлев, — спросил Бахуса Иванчук. — они -с". «Как ты, умный человек, Бахус», — сказал с таинственным видом носков, — «то разреши мне сию задачу. Ежели б в реке разом тонули турок и иудей, то которого нужно спасать первым». Он засмеялся, окинув всех веселым взглядом, и затянул у меня гортаню стало лучше браться отдохнуть отдохнуть да пососнуть так так душенька сказала да вот он ваш инспектор сказал иванчук бахус подтянулся и быстро исчез. По лестнице из машинного отделения спускался, похлопывая себя хлыстиком, осанистый мужчина с жирным, осевшим складками лицом. Он поздоровался с главными гостями так, как здороваются на сцене актеры, встречаясь с давно пропавшими без вести друзьями, склонял голову на бок, на расстоянии, не выпуская хлыстика, хватал руки знакомых повыше локтей и при этом говорил изумленно радостным тоном ба «Кого я вижу?» Или «Сколько лет? Сколько зим?» Это он говорил даже тем гостям, которых видел накануне. Впрочем, с людьми малозначительными, как Шталь, инспектор труппы поздоровался гораздо сдержанней, а Носкова даже вовсе не узнал. Особенно любезно он встретил Иванчука. «Эх, противная фигура», — подумал Шталь. «Так и хочется в морду дать». И никто, кроме актеров, не говорит ба Иванчук фамильярно схватил за талию инспектора и отвел его к сцене. «Вы, батюшка, как, Настенька, и довольны?» — спросил он в полголос. «Степановой?» — переспросил инспектор. «Старательная девица. Она нынче в хоре «Нимф». «Да, я знаю. Правда, отличнейший талант». — Ничего, ничего. Только ход ей давайте. — А зефиры к ней не пристают? — Попробовали бы приставать. — С зефирами разговор короткий. — Будьте совершенно спокойны. — Ну, спасибо, — сказал Иванчук, горячо пожимая ему руку. — Граф Петр Алексеевич очень доволен вашей трупой Стараюсь, как могу. — Просто жалость, что у нас... На русские спектакли так смотрят. Ей-богу, играем не хуже французов. Она где сейчас, Настенька? В Большой Фигуранской? Так я туда пройду. Другим не разрешил бы, а вам только к нимфам, пожалуйста, не заходить. Не от меня учинено запрещение. Велите служительницы вызвать». Иванчук кивнул головой, поднялся, немного волнуясь по лестнице к фигуранской,